В эпоху Просвещения и формирования общественного мнения появились первые подвижники, такие как Валентин Гуии, которые вразрез с мнением многих взялись обучать слепых и грамоте, и полезному труду. Таких безоглядно приверженных делу обучения и просвещения слепых поначалу было совсем мало, единицы, но именно они, самоотверженно учили их самопреодолению, комплексу неполноценности, неустанно воспитывали в них чувство самоуважения и самодостаточности. И это был единственно верный выход из состояния укоренившейся убогости. История создания и распространения системы Валентина ДГУИ, позднее обогащённой открытием Луи Брайлем, шеститочие как первоосновы письма, чтения и книгопечатания, Предстала история становления духа слепого человека, завоевания им достойного места под солнцем, истории его взаимоотношений с государством и обществом. Но мало того, история продвижения сначала по Европе, а затем и по другим континентам сети учебно-воспитательных учреждений, системы ГВИ с обучением в них браилевской письменности. Открылось мне с той стороны, о которой я знать не знал и думать не думал. А меж тем то влияние, какое существование Парижского национального института слепых, первого такого института на земле, оказало на создание специальных школ и институтов слепых детей с дошкольными отделениями в дачных пригородах, с музыкальными классами и спортивными залами, с ремесленными мастерскими, с собственными типографиями, библиотеками и музеями, переоценить невозможно. Не менее важным Явилось развёртывание системы просвещения путём печатания учебников, журналов и книг по Брайлю, обеспечившее со временем доступ слепым к высшему образованию, к ценностям мировой культуры, искусства, науки и развитию умышления, к интеллектуальному труду, благодаря возможности написать конспект или изложить на бумаге собственные мысли. Преобразующую роль в изменении жизни слепых в XIX веке соиграло формирование национальных школ тифлопедагогики, тифлопсихологии, объединение которых во имя общего дела произошло на национальных съездах и международных конгрессах, где интенсивный обмен научной информацией и практическим опытом завершался принятием согласованных рекомендаций. Именно съезды и конгрессы содействовали улучшению деятельности учреждений государственного попечения и организаций частной благотворительности о слепых, изданию правительствами законодательных актов о льготах для них. А далее логика развития общественных движений и партий привела к объединению самих слепых в национальные союзы, союзы международные и наконец во всемирную организацию. Углубляясь От истоков в истории обучения и просвещения слепых я всё в большей степени проникался при великом уважении, в некотором роде даже мистическим восторгом преклонения, когда думал о Валентине де Гаюи и Луи Брайле, когда писал о роли и значении этих двух гениев. Под впечатлением узнанного и осмысленного из прочитанных архивных материалов и других источников, то и дело обращался я к вехам собственной жизни. Пятилетним ребёнком приняли меня в дошкольное отделение Московского института слепых, которое располагалось под Москвой, в Клязьме. Двухэтажный деревянный дом с роскошным цветником перед крыльцом и бельведером, стояв в глубине дачново-лесного участка. Бабьим летом с игрушечным ружьём за плечом бродил я среди елей и сосен, набивая карманы шишками. Зимой прислушивался к плачу в юге, к тоскливо-меланхолическим гудкам электричек, всё зовавшим куда-то. Душа рвалась домой, но пожившие ещё традиции домой не отпускали даже на праздники, не устраивали родительских дней. С нами играли, читали разные детские книжки, объясняя картинки. Ушла зима, подступила весна, а за ней и лето. Нас учили различать травы и цветы на ощупь. Поручили рвать траву и кормить кроликов, чему мы очень радовались. По парным табунком водили нас купаться на мелководную речку. По команде мы окунались, по команде вылезали из воды. А с приближением осени тех из нас, кому предстояло пойти в 1 класс, воспитательница посадила за стол, положила перед нами приборы Брайля по листку плотной бумаги и по грифелю. Каждому в отдельности объяснила, как заложить бумагу в прибор, как держать грифель.